Глава 21. Столица в Дамме В Новгороде торжественно был открыт первый в России университет. Первый в мире университет был основан палеологами в Константинополе еще в 848 году. В том же IX веке было открыто еще два университета в Салерно, недалеко от Неаполя, и Болонии, недалеко от Флоренции. В Россию эта мода не попала. Видимо, потому что церковь начала бороться в первую очередь с собственной письменностью и насаждать кириллическое письмо вместо слогового письма. В результате было утеряно одно и не приобретено другое. Для того, чтобы изучить новое письмо, требовалось идти к грекам, а народ этому сопротивлялся. Старому письму никто не учил, и погрузилась Русь в неграмотность на долгие века. Открытие в Новгороде бесплатных школ, по примеру в соседней Ливонии, дало толчок к тому, чтобы народ научился писать и читать, а дальше – больше. Прошло восемь лет, и появились люди, мечтающие знать больше. С организацией помог Дмитрий и Студиум Генерале, Флорентийский и Пизанский университеты. Не без подачи Папы Римского. Он сначала направил Леонардо да Винчи на Канары с целью написать портрет королевы Алоры. Основной его деятельностью был шпионаж в пользу Папы как военного инженера. Почти два года Леонардо провел в Лас-Пальмасе, хорошо изучил русский язык, написал несколько картин. Тайну устройства двигателей он не разгадал, кто бы ему позволил даже приблизиться к машине или турбине. Но, обретя некоторый вес среди преподавателей Пизы, Падуи и Флоренции, смог убедить приехать на остров профессора Спициона Дельферра. Там они познакомились с Борецким, и тот уговорил их переехать в Новгород, где он заканчивал строительство университета и профессорского городка. В итоге, прихватив с собой Луку Пачиоли, Иоганна Видмана, Бьяджа Рассети и вечного студента Коперника, и имея на руках папскую булу разрешающую им начать просвещать лапотную Россию, прибыли в Новгород. Дмитрий вначале не слишком поддерживал эти начинания Николая, считая, что университет долго не просуществует, что его следовало бы открыть в Юрьеве, недалеко и много свободнее. Но католическое прошлое края здорово мешало этому. Все пятеро преподавателей были католическими священниками. Шестой, Леонардо, хоть и не имел духовного звания, но был доверенным лицом Адриана. Появление на территории Ливонии такого десанта не останется незамеченным. Уж лучше Новгород. Еще один момент, который немного волновал Матвеева, это участившиеся поездки Борецкого на Канары, где он работал с двумя сотрудниками политотдела корпуса. Однажды пришлось вмешаться и объявить выговоры офицерам, включая начальника политодела подполковника Харитонова. Они собрались отправить в Новгород пленочный фотоаппарат ФЭД взамен Москвы-3, которую подарили ему в отделе СМЕРШ. Дескать, это же удобнее. Дмитрий попросил скипятить воду, положил ненадолго туда пленку, ваткой удалил желатин со светочистительного слоя, аккуратно разрезал пленку на мелкие квадратики, вытащил пулю из маузеровского патрона, высыпал порох, насыпал накрошенную пленку и закатал пулю. «Вставай к стенке», — сказал он одному из политработников. Тот замялся. «Ну чего стесняешься? Вставай, вставай. А вдруг не выстрелит?» «Выстрелит. Я уже все понял». «Два идиота! Вы же сами отправляете на территорию противника то, что ищет сейчас все алхимики мира. Бездымный артиллерийский порох», — сказал Дмитрий и выстрелил в стену. «Мы для кого пишем инструкции и списки экспортных товаров? Кто разрешил?» «Мы спросили разрешение у Харченко. Где он?» «В Матвеев форте» выговор всем с последним предупреждением подготовьте приказ и мне на подпись тем не менее пользуясь наработками агентурной разведки и ее рекомендациями по конспирации николай создал довольно разветвленную хорошо работающую организацию в северо западном регионе и в москве он вновь стал посадским князем в новгороде выполнив несколько важных заданий ивана поэтому на его эксперименты с образованием глядели сквозь пальцы тем более что тратил он собственные деньги и с казны не просил Зная, что Борецкий дружен с Матвеевым, царь Иван пытался через него получить необходимую ему информацию о делах и вооружениях канарцев. Через него, как через открытый канал, спускалась как дезинформация, так и корректирующие предложения Ивану. Передавались некоторые технологии, в том числе металлический шрифт, наборные планки и гранки. Россия уверенно обгоняет Запад по количеству и качеству издаваемых книг. Многие работы университета направляют для издания сюда, дешевле и лучше. Поток информации значительно увеличился. Кроме того, сюда направлены многие семена растений из Америки, скорректирована направленность сельского хозяйства. Церковь сняла запрет на употребление свиней в пищу. Появился породистый крупнорогатый скот мясного и молочного направления. Отдельно производятся корма для него. Созданы крупные птицефермы, переданы технологии консервирования мяса. Организована поставка жестяных и стеклянных банок для консервов. Канары на границе построили несколько крупных холодильников и целый ряд мясокомбинатов. Закончена первая очередь низконапорной Нарвской ГЭС. В принципе, есть возможность электрифицировать Псков и Новгород, но пока никто не спешит с этим вопросом. Наоборот, все это направлено в Ливонию. Здесь существуют заводы по переработке сельхозпродукции и имеются соответствующие складские помещения. Переход на русский язык здесь практически завершён В Новгороде и частично в Пскове тоже очень многие говорят по-русски. Во-первых, ежегодный наплыв крестьян после октября, ходят упорные слухи, что Юрий в день собираются отменить. Во-вторых, отхожий промысел и большое количество сезонников. За сезон можно неплохо заработать, выплатить налоги и выехать на совсем, став рабочим. Поэтому Ливония стремительно ассимилируется. Три действующие железные дороги позволяют быстро перебрасывать как строительные батальоны, так и войска на угрожаемые участки. В 1500 году активно строились батареи береговой обороны на Саареме и Хиуме. Царь Иван в этом же году прислал много людей в Ивангород и начал возводить каменные стены и углублять ров. Работами руководили русский мастер Владимир Торкан и игуенец Маркус Грек. Весьма неожиданным был визит самого царя в Ивангород. Летом 1501 года. Он знал, что Дмитрий находится в Брюге, и сообщил Марку Бюлову, что желает увидеть Дмитрия. Марк сообщил о приезде Ивана, пришлось лететь в Венту, а оттуда поездом добираться до Нарвы. Встретились с Иваном, как и в прошлый раз, на мосту, только теперь это уже стационарный мост. Августовское солнце еще грело, но ветер был довольно сильный. Обменялись приветствиями. Что стряслось, Иоанн Свет Васильевич? Я же здесь не живу, я сейчас во Фландрии обитаю. Смуту ты затеял на южных рубежах, народец к тебе утекает. Боярство зело волнуется, Дмитрий. Не о том ты говоришь, царь, по глазам вижу. Да и не дело на мосту об этом говорить, прошу ко мне. Царь обернулся на свою свиту, внимательно осмотрел митрополита Симона, затем кивнул, и вся процессия перешла на левый берег. Митрополит попытался устроить представление, дескать, а лба перекрестить негде, еретики собрались в Нарве, не пойдет он туда. «Не хочешь, не ходи, тебя никто не зовет», — ответил Дмитрий и зашагал в сторону ворот. Прошло девять лет, как Иван был тут, он недоуменно остановился, глядя на стоящий неподалеку поезд. «Что это?» «Поезд, на котором я приехал». Царь поджал губы. «Говорят, тебя анафеме папа предал вовсе не зря, с чертом знаешься». Тот папа, который предал, давно в аду жарится. Сожгли его на площади Святого Петра. Ладно, я так, шуткую. А это что? Он увидел башенную самоходку на платформе в конце поезда. Пушка новая. Может прямо стрелять, как пушка, а может на весную стрельбу вести, как мортира. С кем воевать-то собрался? Со мной, что ли? Нет, поезд охраняет от лихих людей. И много у тебя таких? Мне хватает. Они прошли внутрь крепости и вошли в зал башни Германа. — Оставьте нас, — приказал Иван своей свите Дождался, когда все выйдут, и сел за накрытый стол. Ножом отхватил лопатку жареного кабана, налил себе красного вина. Как и в прошлый раз, он Дмитрия не опасался. — Вот еще, Иван Васильевич, попробуй лобстеров. — Такие большие раки. — Угу, морские, в море живут. Ты его лимончиком полей. Вот лимоны. — Как? — Пополам разрежь и выжми. — Ох, вкуснотища! Где такие кислюшки берешь? В жарких странах растут, на Канарах. Мне продаж а то, что не о том с тобой говорить, собрался, это точно. Об этом Симон хлопочет. Догадываюсь. Небось подбивает, чтоб ты ему в крепость людишек отдал, в рабы. По что знаешь? Отхлебнув вина, спросил Иван. На юге у меня в основном мужички от монастырей ушли. Сначала в отход, а на осень совсем с карбом переселяются. Говорят, что отдать десятину, подать и прощение грехов обходятся в три четверти урожая. бедствует На четверть только ноги протянуть. Жаден, жаден, что есть, то есть. Так как думаешь, давать им крепь али нет?» Дмитрий отрицательно покачал головой. «У меня здесь крестьяне в крепе жили. Когда мы немцев турнули, через год сняли крепь. Теперь они свободны. В первый год получили дохода 80 тысяч талеров. Вложили полтора миллиона талеров. На третий год собрали без малого 4,5 миллиона талеров только под подати». Сейчас население прибавилось втрое, а податей собираем в восемнадцать миллионах. Налог денежный, а ли товаром берешь? Лен и льняное масло учитываю, как налог по цене рынка. Они мне нужны. Все остальное только деньгами. Произвел, но не смог продать. Твои проблемы. — Они своим маслом и колбасами уже на охотном ряду торгуют, — ухмыльнулся царь. — Три года назад сушь была великая, так твои навезли зерна. Драли, конечно, но хлебушка был. Раздергали меня, понимаешь? года уже не те, краю подхожу, а дети да внуки все на себя дергают, да и Зойка для них старается, и Симона держится. А куда ей деваться? Ей подмога требуется. Ради нее, и чтобы Василия к власти привести она и обещает этому жадюге все. Но, царь Иван, ты зачем дочь свою за Александра отдал? Дабы Литовия и Московия вместе жили. То-то и оно, детей у Александра нет, Елена, если станет вдовой. Брату корону ни за какие ковришки не отдаст. Они еще в детстве враждовали. Это верно. Она все время с Патрикеевым знается. А Зойка мне все шепчет, что они против меня что-то затевают. Царь много пил, разнервничался, у него дрожали руки. Уйду я скоро, раздерут княжество на части. И Иван умер, а Дмитрий молод еще. Да, Иван Васильевич, ты самого себя вспомни, как править начал. Оно-то верно. Иван выпил еще чару крепкого порта, И уснул за столом. Ходили слухи, что это у него было в привычке. В дверь постучали, вошел ординариц и доложил, что прибыла княгиня Софья и требует, чтобы ее пропустили. В дверь почти влетела маленькая толстая тетка в дорогих одеждах. Вслед за ней хотели войти еще женщины, но Дмитрий подал знак всех выгнать. Маленькие глазки из-под жирных щек злобно смотрели на Дмитрия. «По что уединились и без митрополита редите? Что с Иваном?» «Спит». А ты чего хочешь? Я, царевна Царегородская, хочу, чтобы восторжествовала справедливость, и на трон сел истинный владыка Московии Василий. Его поддерживает вся церковь православная. За что ты им и пообещала, что, как в слове «В защиту церковных имуществ», переводе второканонических книг бывшей Византии, у церкви останутся земли, ты с Василием передашь им собственность людишек, и все только потому, что ты царевна Царегородская, а нет Царьграда». Профукали его твои родственники, и никто к ним на помощь не пришел. Правит там султан Боязид II, да у меня там пять крепостей. Одна из них царь называется. Только раньше она называлась по-другому. Удавка, которую удушили Константинополь, Румели. И построена она Боязидом I. Теперь ты хочешь также же Русь, Зоя? Тут проснулся Иван, недовольно осмотрелся и ряпнул. Кто пустил? Ты где должна жить? Почему за мной шастаешь? Тут рекой полились слезы, царица запричитала, что Иван с посланником дьявола связался, совсем с ума сошел, хочет Третий Рим к его ногам бросить. Царь, который не выносил женских слез и причитаний, особенно поверх вина, открыл дверь и рявкнул. — Вон! И чтоб духу твоего здесь не было! — позвал князь Холмского и дьяка Беклемишева. — Василий Данилович! Иван Никитович! Зайди! Вошел плотный и небольшого роста воевода в кольчуге и золоченом панцире. И воин в простом вооружении. Сняли шеломы, поискали глазами иконы, сплюнули через плечо. «Мы тут с старым Дмитрием покумекали, садитесь и послушайте. Пейте!» Иван пододвинул им тяжелую бутылку с портвейном. Дмитрий указал на стул. Князь, гремя вооружением, уселся на него, пододвинул себе кубок и блюдо с мясом. Налил от души в чарку, выпил и закусил кабанчиком. Дьяк, показавшийся Дмитрию знакомым, осторожно присел на угловой стул, Глазами нашел графин с водкой и немного плеснул себе. Закусил грибочками. «Так вот, пошлешь в Белозера за Василием Патрикеевым, Софью — в Покров, Василия — в Астрахань, пусть там княжет, себя проявит. Затем к Нилу съездите, скажите, что я зову. И, Иван, позови Симона». Вошел митрополит, долго плевался через плечо, до тех пор, пока Дмитрий не кинул ему тряпку и не приказал вытереть все, что наплевал. Тот, было, решил развернуться и уйти, Но Иван не дал ему такой возможности. — Стой и слушай. Просил креп вести? — Да, великий князь. Иначе разор всех нас ждет. В первую голову тебя. — Не будет тебе крепи. Чернь у тебя бедствует. Три четвертины берешь. Вот они и уходят. и Идут сюда. Не умеешь хозяйствовать? Не берись. Все монастырские земли теперь, государевы. Жить монастыри будут со своих доходов. и прекратить. Весь урожай этого года сдать в приказы и собор назначит на сентябрь. Вдоволь тебе!» Митрополит повалился в ноги великому князю, запричитал, что режет его князюшка не за грош, что околдовал князя нехрест поганая Дмитрий, что опору из-под себя выбивает князь. Тут Дмитрий не выдержал, поднял митрополита за воротник и портки и слегка приложил его о столб. «Ты у меня в крепости, на меня хулу возводишь, смерть! Повесить!» «Тут с попом казус произошел, медвежья болезнь! Жиденько!» И запах поплыл. Да при свидетелях. Брысь отсюда, поганец. Симон выскочил из светлицы, а через несколько секунд кто-то из наших закричал. «Врача!» Удар у него приключился. Через десять минут врач доложил, что у митрополита инсульт, требуется госпитализация. Однако его окружение сделать это не дало. Причитая, забрали его и понесли на тот берег. Иван не расстроился и долго хохотал над происшествием. К собору Симон так и не пришел в себя. Отказала речь. Парализовала правую сторону. Митрополетом стал Нилсорский, который отправил своего идейного противника Иосифа Волоцкого на Валаам. Дмитрий же был вынужден прервать пребывание в Нарве из-за событий в Кале. Там вспыхнуло восстание горожан. Спровоцировал его, как и следовало ожидать, епископ крупнейшего собора Нотрдам де Кале, Джозеф. Поводом послужила драка на оружейной площади между французами и англичанами. Во времена английского владычества разговаривать на французском запрещалось под страхом бития кнутом. Власть сменилась, французы расхрабрились и заговорили на рынке по-французски. Немедленно возникла драка, которую поддержал епископ. Началась резня французов, и комендант крепости приказал открыть огонь по бунтовщикам. Канарцы довольно быстро навели порядок на улицах, но значительная часть людей спряталась от огня в церкви и отказалась выходить, заняв там оборону. Неожиданно там оказалось довольно много оружия, хотя собор несколько раз обыскивали. Собственно, в Кале две крепости. Одна большая у порта на Искусственном острове, там и находится собор. А вторая меньше, это Герцогский замок, построенный еще в VIII веке. Тоже окружен рвом с водой. Мосты через рвы подъемные и довольно хлипкие, так как рвы широкие, что в одной, что в другой крепости. Тяжелая техника по ним пройти не может, только бронетранспортеры поэтому пушки находились в брюге, а собор — это крепость, маленькая, но довольно хорошо укрепленная. Сам собор выстроен в виде креста, а с северо-западной стороны — пристройка в виде небольшого форта. В верхней части — бойницы и укрытия для стрелков. В общем, без артиллерии не взять или с потерями. Вокруг собора довольно толстая стена. Переговоры ни к чему не привели. Пришлось снимать разветроту Мальцева с дока и направлять туда. Дмитрий приехал в Кале в начале сентября. Выслушав гантье и Мальцева, принял решение в переговоры не вступать, а выкурить из собора всех хлорпикрином. Переснарядили дымовые мины для 82-мм минометов и дали несколько залпов. Одновременно подорвали ворота собора. Произвели зачистку основного здания. Но в пристройке засело более 400 человек. Туда газ не попал. С балкона главного здания зачистили крышу пристройки. Туда спустилось несколько человек, и через дымоходы бросили еще шашки. Через пять минут стрельба стихла. Удалось подорвать дверь и начать эвакуацию потерявших сознание людей. Несколько человек умерло. У кого сердце не выдержало, кто-то задохнулся в собственной рвоте. Они забаррикадировали двери так, что из этой мышеловки было не выскочить. Как назло, епископ Джозеф погиб, и устроить суд над ним не удалось. А в Англии его сделали святым и образовали орден святого Джозефа, который долго еще портил кровь и нервы канарцам. В соборе оказалось много скрытых помещений и даже подземный ход к источнику воды. Были запасы продовольствия, много пороха, пуль, зарядов картечи для пушек. Правда, пушек у обороняющихся не было. Сразу после подавления восстания начались работы по укреплению мостов. Жители были выселены из крепости в город. На работу в порт они ходили вокруг крепости. Исключение составили рабочие трех мануфактур, расположенных в самой крепости. Сами мануфактуры были выкуплены у хозяев и стали государственными предприятиями. Они выпускали сукно и делали фетровые шляпы, пользующиеся спросом у местных жителей. Главным приобретением в Кале был почти готовый сухой док длиной 300 метров, так называемый гостевой порт, а высота приливов здесь до 5 метров, поэтому сразу начали делать ворота и бетонировать дно дока. Через полгода провели первое докование Петрозаводска в новом доке. Главное отличие от Кубы – док наполняется и осушается сам, никаких насосов, только в самом конце осушки откачивается около метра воды. Собственно, легкость строительства таких доков и заложила основу создания большого флота Англии и Франции. Во многих местах в мире это требует гораздо больших усилий и совершенно другого уровня технологического развития, а здесь удобно. Тем не менее, в настоящий момент у Дмитрия не было надобности слишком развивать этот регион. Он ограничился тем же, что сделал в Брюге. Укрепил крепость, мосты и дороги. Выселив людей, занялись канализацией и водопроводом для гарнизона. Это важно. Средневековые города представляли собой Клоаку. Мусор не вывозился. Отходы жизнедеятельности вываливались на улицу. Летом мириады мух разносили заразу по городу. И хотя канализацию и водопровод сработали еще рабы Рима, об этих благах цивилизации в Европе прочно забыли. В Брюге, где население оставили на месте, были введены огромные штрафы за мусор. На деньги муниципалитета начали строить достаточное количество отхожих мест с отводом содержимого в каналы. В цитадели заработала водопроводная станция, и оттуда начали тянуть водопровод вдоль улиц. Приходилось ограничиваться колонками на улицах. Лишь достаточно богатые люди могли себе позволить провести водопровод в дом, но это поощрялось. Второе бедствие – отсутствие бань и ванных комнат в домах. Мылись в Европе редко, многие не мылись никогда. Поэтому в обеих крепостях началось массовое строительство бань и котельных к ним. Организовано строительство цехов по изготовлению мыла, как твердого, так и жидкого. Если в Новгороде, ревели риги и Венте – Это проходило без осложнений, то здесь этому воспротивились и церковь, и население. Дело в том, что в это время существовало религиозное течение святого Фомы, который требовал угнетать тело и укреплять дух. Самое сложное было вынести за территорию города бойни. Скот забивали прямо на улицах и во дворах, отходы начинали гнить, вокруг роились мухи. Тут же бегали крысы и другие животные. Часто на месте бойни просто не было воды или был колодец, куда обратно просачивались сливные воды. Запретили совсем и крупно штрафовали за это. Еще не написаны замечательные слова. Вместо прекрасного латинского языка – 20 варварских наречий. Вместо культуры и законов – только варварские обычаи. Цирки и амфитеатры, возвышавшиеся во всех провинциях, сменились хижинами, крытыми соломой. Большие дороги, такие красивые и прочные, проведенные от подножия Капитолия до гортавра Тавра, покрылись стоячими водами. Такой же переворот произошел в умах. Григорий Турский и монах Фридегар из Сен-Галена — это наши Полибии и Титы Ливии. Человеческий разум огрубел среди самых подлых и бессмысленных суеверий. Вся Европа коснеет в этом унижении до XVI века и освобождается от него лишь путем ужасных судорог. Вольтер, опыт о нравах. Эти судороги и приходилось видеть, когда пришлось вводить банную повинность в брюги а по утрам пускать по улицам крепости студы бекеры с высоконапорными насосами и пятитонной цистерной для смыва грязи с улиц. Но не все улицы были проезжими. Множество узеньких на одного человека улиц со стоящими вплотную домами, где пришлось вводить повинность ежедневных уборок. В конце концов, санитария победила, но битва была долгой и упорной. Герцогиня Марго посетила брюги в разгар войны за санитарию. Ей Дмитрий сказал, что устал бороться с мухами, что выбить из этого города грязь, похоже, не получится никогда. Марго, довольная тем, как выставили на позор Генриха, подарила ему недостроенный форт Дамме, что в пяти километрах от Брюги. «Вы король-воин, живете везде и нигде, а у вас явный талант градостроителя. Мне очень понравились переделки в Брюге и Остенде. С них смыта пыль веков, они просто сияют. Здесь неподалеку есть мое владение, его мне подарил мой великий муж, упокой Господи его душу. У меня самой руки не доходят все там сделать, да и с деньгами последнее время туго стало. А за все надо платить. Мои стряпчие оформят все на ваше имя, и я давно жду возможности познакомиться с вашей женой, королевой алорой слухи о красоте которой долетели и сюда. Мне кажется, что вы истинный рыцарь, у которого все должно быть прекрасным. А мне бы хотелось, чтобы папа признал незаконно рожденным Генриха, как оно и есть на самом деле. А кто вместо него? Маргарет Поул, графиня Солсбери, у которой два сына, и каждый из них имеет больше прав на престол, нежели этот бастард. «Я подумаю, как это можно будет сделать», — ответил Дмитрий. Продолжение внутренних разборок в Англии, благодаря которым они проиграли столетнюю войну, было на руку Дмитрию. Поэтому прошение на имя Папы, написанное герцогинией и подписанное несколькими верными Маргарите епископами и кардиналами, было отправлено в Рим. Дмитрий съездил в Дамме и оценил подарок. Правильный, семиугольной формы, недостроенный форт, полностью окруженный рвом и рассеченный пополам каналом Дамсвардзюит. Внутри маленькая уютная деревенька в 10 домов. Матвеев запросил совет о возможности постройки форта, прикрывающего брюги севера. И строительстве внутри нормального дома, так как жить в замках надоело хуже горькой редьки. А мотаться туда-сюда на Канары обратно тяжеловато. Проживание семейства в Брюге было признано небезопасным. Слишком много посторонних людей. Совет не возражал, но советовал привлечь к постройке итальянцев и канарцев. Разработали общий проект, вписываясь в указанную семиконечную звезду. Срединный канал огорожен стенами с обеих сторон. Под каналом три тоннеля, мостов нет. С Кубы приехал Юра ходырев и лично осмотрел место. У меня возражений нет. Рвы расширить до 100 метров, центральный канал тоже. За счет этого грунта создать анвелопы и контрэскарпы. Грунт отличный, Кембрий. В принципе, можно приступать. А то действительно, в Европе стоим, а столицы нет. Он внес предложение в проект и подписал. Через несколько недель на каналах закипела работа. В отличие от остальных крепостей того времени, здесь активно применялся бетон а стены облицовывались гранитом и базальтом. На вид крепость получалась как игрушечная, если бы не новейшее вооружение, задействованное во всех узлах обороны. Предусматривалась даже газовая атака противника, стояли ФВУ на всех бастионах, строили на века. Большой и малый дворец разрабатывал архитектор Трезини, и большое участие в этих работах принял Леонардо да Винчи. Малый дворец предназначался для проживания и малых приемов а большой был парадным. Перед ним большой плац, на котором можно было проводить смотры и парады. Все улицы были выложены гранитной плиткой, как на Дворцовой площади в Ленинграде. При разработке Дмитрий больше склонялся к этому, привычному для него стилю архитектуры. Когда разработчики уезжали в сторону, их приходилось поправлять. Ведь создается новый стиль, новый строй, и все должно соответствовать. Кроме дворцов, в крепости строились обычные склады и инженерные сооружения электростанция водоочистительная станция система канализации подземное бомбоубежище противопожарная и осушительная системы компактность постройки всего около четырехсот тысяч квадратных метров позволила довольно быстро ее построить и привести в полный порядок как саму крепость так и территорию вокруг нее в следующем году царь иван окончательно передал бразды правления дмитрию первому и удалился отдел занявшись поездками по монастырям Правда, заодно, проверяя их на исполнение указа о сикуляции, все остальные дела вел уже Дмитрий. Ему было всего 18 лет, но рядом с ним неотлучно находился князь и боярин Василий Иванович Патрикеев. про Праправнук великого князя Гедемина, двоюродный племянник Василия III. Его отец Иван Юрьевич умер в монастыре в Сергиевом Посаде, куда был сослан по навету. И сам князь был пострижен в монахи в то же время и отбывал ссылку в монастыре на Белом озере. Положение у Дмитрия Первого было сложным. Ему в спину дышали пять братьев-палеологов, трое из которых были старше его, но не намного, а двое младше. Один неверный шаг, и начнется братоубийственная война. Плюс отец мог в любую секунду изменить завещание. Он еще жив и носится по монастырям, грехи замаливает. Однако князь Холмский, главный воевода, хранит верность ему. Плюс на рождающееся дворянство, служивые люди и приказные дьяки, которые получили на в бывших монастырских землях, поддерживают реформы и Дмитрия, зная, что возвращение старых порядков грозит им гоном с земли. В целом, 1502 год прошел тихо и незаметно, а весной умерла в монастыре опальная царица. На похороны приехали все дядьки молодого царя, сыновья Софьи, вернулся из Троицкой лавры и сам Иван. Состоялись пышные похороны, Осиротевшим сыновьям Иван пожаловал еще по одному городу каждому, но без права передачи по наследству. С их смертью города возвращаются в казну. И взял с них слово признать главенство Дмитрия. Подкупом и уговорами сумел рассеять надвигающуюся угрозу. Надолго ли? Матвеев не присутствовал на похоронах. Сразу после них он получил письмо от Ивана, который хотел встретиться в Нарве или Пскове летом по очень важному делу. Договорились на конец июня но вместо Ивана приехал Дмитрий Первый. «Отец не приедет, разбило его. К вам вместе собирались». Он приехал не один. Вместе с ним прибыли Даниил Васильевич Щеня и его двоюродный брат Василий Иванович Патрикеев, так сказать, нарком НКВД и нарком иностранных дел. Видать, дела совсем плохи. Передали письмо Ивана, где левой рукой царь написал «Не оставь», и печать приложена. «О чем хотел говорить со мной Иван? Вы в курсе?» «Да, конечно». Отец хотел просить руки вашей дочери для меня. Им двенадцать и десять лет. Оставьте эту идею. Это отпадает. Так можно ведь объявить о династическом браке и оставить это до совершеннолетия невесты. А там либо падишах помрет, либо и шаг сдохнет. Это не вариант. Тебе это не поможет. Что Василий и семён Холмские? Они на нашей стороне. Помнят, что отца Софья говорила, — ответил Данил Щеня. Это уже проще. Минуту. Дмитрий нажал кнопку и сказал вошедшему адъютанту, чтобы пригласили полковника Ходорева. Тот пришел спустя несколько минут. «Знакомьтесь, полковник Ходорев Юрий Захарович. Все, что касается безопасности, находится в его руках. Думаю, что его опыт и его люди будут особенно полезны». «После рукопожатий все сели», — заговорил щеня. «Наибольшую опасность представляют два старших брата, Василий, князь Астраханский, и Юрий, князь Дмитровский. Симеон еще молод». Но у него под дланью бежецкий верх, Калуга, Козельск — довольно большой удел. — А князя Дмитрия почему не поминаете? — спросил Юрий Захарович. — Глуп и жаден. Толку от него никакого. Никому. — Понятно. Но со счетов сбрасывать рановато. — Про младшего не спрашиваю. Он еще слишком молод и не самостоятелен. — В каком состоянии царь Иван? — Отнялась правая рука и нога. Говорить не может. Мычит. — Ну что ж... Направляю я своих людей в Астрахань, Углич, Дмитров и Калугу. Точные данные о состоянии дел в княжествах иметь будем. Но так как с вами связываться сложно, в Москве у нас посольства нет, то толку от этого будет не сильно много. Присылайте посольство, пусть будет, — ответил Дмитрий Первый. Мы подумаем об этом, — ответил Матвеев. Я смотрю, что отношения с Вильной у вас ухудшились. В чем там дело? Александр и Елена... Не очень довольна решением моего отца посадить на царство меня. Елена считает, что мать обидели напрасно. Мы посылали им гонца с известием о похоронах, но никто не приехал. Был только посол великого князя Михаил Глинский. Навестить надо сводную тетку, приласкать. Вы же с ней были в хороших отношениях. Я не могу так надолго покидать Москву, но подарки я ей отправлю. Это хорошо. Я постараюсь найти время и проконтактировать с ними. Момент, видимо, назрел. Через несколько часов московские гости отбыли в Псков. Но не только Дмитрий мечтал заручиться поддержкой канарцев. Регулярные письма писал Юрий Дмитровский, а осенью доставили письмо и от Василия. Василий сплоховал, быстрее было бы направить письмо не в Нарву, а в Мариуполь, но он, скорее всего, не догадывался о том, что в мире существует радиосвязь. Разведка на местах выявила наличие заговора. Уж больно активно мотались по монастырям братья-палеологи. Но официально... На княжине были Иван III и Дмитрий I, соправители, и самые большие усилия полеологи прикладывали к тому, чтобы разместить возле старого царя своих людей, в надежде, что можно будет изменить завещание. Эту сторону контролировал щеня и Василий Патрикеев. Большую помощь им оказывал митрополит Нил, так как все лечение проходило при помощи его людей.